Но я люблю иначе, я в с ё видел, в с ё перечувствовал, все понял, все узнал, любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Я слушала, и в странном замешательстве порывалась найти отгадку, почему он стал читать именно эти отравляющие прекрасные строки, издавна действующие на меня набрести в искусстве на одного кумира? Едва так уехал, как распахнулась дверь в дежурке, вошла Александра Петровна и грозно без обиняков спросила. «Артист это что, серьезно?» «Очень», — ответила я. «Хочешь уехать?» Она перешла на «ты», как и в иные крутые минуты. «Я не стала объяснять, что надежд на наряд нет, хочу. Имею в виду, не отпущу».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 Следовало себя казнить за неблагодарность, но я уже недобра искала, нашла любовь, за которую мы с Колей вступили в свой страшный, в свой смертный бой. Подошел срок освобождения Ольги Петровны Тарасовой. Есть люди, само существование которых помогает душе остаться живой. Ольга Петровна принадлежала к таковым — Я смотрела на нее и думала о том, что на свой лад она послужила не столько р е в о л ю ц и и сколько делу любви. Еще как послужила. Любви Ольги Петровны хватило на всех, и на обеих ее прекрасных дочерей, Верочку и Катюшу, и на внуков, и на друзей, и на меня. У нас с нею был поэтический молитвенник. «Нету солнца в себя, смотри, хватит солнца в душе». ш е твоей не слепнешь среди теней. Она поняла, кем стал для меня Коля, благословила эту встречу. Это много значило для меня. Я провожала Ольгу Петровну до вахты, не предполагая, что дружбе нашей суждены десятилетия». Молва меня никак не обходила стороной. Пока я раздумывала, как достовернее описать Александру Осьповичу встречу с Колей в виде самой банальной сплетни, новость опередила меня. Но бывшее быть перестанет, и по-новому стало ныне, и снова плюшка донжуанит, или, вернее, мессалинит». значилась в отпущенной порции стишков. Вопрос рассматривался со всех сторон. Привлекая к теме двух других Тамар, он продолжал язвить. Их целых три у нас Тамары трех разных стилей и манер, и каждый из них пример, как выносить судьбы удары. Одна, случайно ли, со зла, недавно сына родила, и ходят слухи, что не прочь она родить в придачу д о м о «Дочь на папу претендентов орать, но как такого подобрать, чтоб был он молод и пригож, чтоб ненавидел фальш и лож, ь чтоб был властителем идей и уж, наверное, иудей?» Он варьировал этот мотив и далее, посвящая Тамаре Цулукидзе и мне талантливые и блестящие «образа сплетения». О, как приятно и легко в любви, веселье и игре жилось в те дни Манон л и с к о и кавалеру Дегрие!» Была судьба их, как трик-трак, Как лотерея, как лото. Теперь, увы, совсем не так, Все по-другому, все не то. Мужчины нынешних времен Умеют только оскорблять. Они сказали бы «манон», Хоть и французенка, а «м». И был бы беспощадно строг Теперешний над нею суд, Ведь отбывать пришлось бы срок